Мы — куи. Что эти люди знают о себе и что они помнят? У них не было историков и не было книг. О прошлых днях молодым рассказывали старики, а когда молодые становились стариками, они рассказывали то, что помнили своим сыновьям и внукам. И так из поколения в поколение, из века в век, хранились и жили легенды о древности, ушедшей восьму Легенды о катастрофах. постигавших Землю, о рождении нового мира и появлении людей, о жизни богов и первых кхондов. Много-много веков назад на Земле был мир такой, как и теперь, и жили люди, такие, как и теперь. Но однажды случилось непредвиденное. На небе появилось семь солнц и семь лун. Стало так жарко, что ни деревья, ни вода, ни люди не смогли перенести зноя. Деревья вспыхивали, как факелы, и сгорали. Вода стала паром, высохли все источники. Люди умерли, земля растрескалась, стала бесплодной. Из всех живущих остались только трое. Богиня Нерантали, ее брат Парамугатти и его жена. Нерантали — богиня-созидательница, выступающая в образе богини земли, Имеет, кроме этого, и другие имена. Однажды Парамугати отправился на охоту и нашел яйцо. Он принес его домой и положил в глиняный горшок. Через 12 дней из яйца вылупилась девочка. Девочка росла быстро и вскоре превратилась в красивую девушку. Она полюбила Парамугати и через некоторое время родила ему двух близнецов, девочку и мальчика. Когда дети стали взрослыми, Нерантали отправила одного на запад, другого на восток. Они нашли там себе супругов, и от них пошло все человечество, в том числе и кхонды. И жили люди мирно и хорошо. Но, видно, земле и людям было предопределено много выстрадать и многое перенести. Жил один кхонд вместе со своей сестрой. Как-то раз он взял ружье и решил поохотиться. Он шел под джунглем и увидел дерево Ирпи. На дереве росли прекрасные цветы. Вдруг из чаще вынырнул олень и стал есть цветы. Охотник решил его убить. Но олень сказал ему, «Не убивай меня, я кое-что тебе скажу». К Хонду было интересно, что скажет олень, и он не убил его. «Слушай меня», — начал олень, — «завтра весь мир утонет». «Возьми пустой ствол дерева, бамбакс, и залезь внутрь. Будет большая вода, и все живущее погибнет. Если ты сделаешь так, как я сказал, то спасешься». хонт вернулся домой, отыскал дерево, нагрузил его пустой ствол с семенами и животными. Потом они вместе с сестрой влезли в дерево и залепили выход из него воском. Все случилось так, как сказал олень. На следующий день большая вода затопила весь мир. Даже вершины гор Неамгири были под водой. На поверхности плавало только дерево, и ветер гонял его то в одну сторону, то в другую. Через некоторое время в небе снова появилось семь солнц и семь лун, и они высушили воду. Но самая умная луна подумала, что если семь солнц и семь лун останутся в небе, они снова сожгут людей и превратят землю в бесплодную пустыню. а уничтожила лишние светило сошла на землю и освободила из дерева брата и сестру. И поскольку кроме них на земле не осталось никого, то они стали жить как муж и жена. Через некоторое время у них родилось семь дочерей и семь сыновей. Все они переженились и от них снова пошли к Хонде. К Хонде стали жить в джунглях и мало отличались от обезьян. Они прыгали с ветки на ветку и грызли семена сиари. Они не различали ни мать, ни сестру и наслаждались с любой женщиной. Когда богиня нирантали увидела все это, она позвала к себе вождя Кхондов и спросила его, «Как вы можете так жить, не различая ни матери, ни сестры?» «Мы живем, как лесные обезьяны», — ответил вождь. «У нас нет еды для праздников и свадеб. Как мы можем узнавать своих родственников без свадеб?» «Идем со мной», — сказала Нерантали. Она привела вождя к себе и дала ему рисовое пиво, свинью, петуха и рисовые зерна. «Отныне вы будете есть только это», — повелела богиня. «Но сначала идите в джунгли, принесите жертву и расчистите землю. Приносите жертву всякий раз, когда вы рубите деревья и кусты и выжигаете джунгли, когда сеете и когда женитесь, и тогда вы будете различать, где мать, а где сестра». Вождь взял все, что дала ему богиня, и часть этого принес в жертву, а часть дал попробовать каждому. Когда к кхонды стали все это есть, то к ним пришла мудрость, и они поняли, где мать, где сестра, где жена. И с тех пор кхонды стали есть рис и узнавать своих родственников. Легенд много, и часто они не похожи одна на другую. Даже легенды о сотворении кхондов разные. Говорят еще, что первый кхонд родился не сам. а его сделала богиня Нерантали. Она подолгу бродила в джунглях и заметила, что некоторые плоды и растения похожи на части человеческого тела. И однажды она решила попробовать сделать человека. Сначала Нерантали соорудила туловище, потом нашла плод бел, и из него сделала голову. Туда, где должны были быть глаза, она воткнула по горошинке. Вместо носа поставила гриб, что растет в сезон дождей под деревом сыраи. Язык сделала из вечно трепещущего листа пипала. Для ушей Нерантали взяла грибы, растущие на старых пнях. Передние зубы сделала из огуречных семян, задние — из тыквенных. Усы богиня смастерила из тростника, шумящего по берегам горных потоков, и покрыла его угольной пылью. Вместо печени Нерантали вложила в туловище мякоть тыквы, а вместо кишок — продольные куски, вырезанные из огурца. Ноги сделала из кусочков крабов, ресницы — из медвежьей шерсти. на сотворенный богиней человек не двигался и не дышал. Нерантали вдохнула в него жизнь. Человек стал прыгать и бегать по джунглям. Но глаза его были неподвижны, а язык издавал нечленораздельные звуки. Нерантали была недовольна своим творением. Она долго думала, что еще можно сделать, чтобы это прыгающее и скачущее существо было похоже на человека. Наконец она сообразила. Взяла щип от пальмы Дори и уколола им каждый глаз. Человеку стало больно, и он заморгал. А моргая, стал правильно выговаривать слова. Поэтому теперь человек подмаргивает, когда хочет с кем-нибудь поговорить. Некоторые говорят что солнце и луна всегда были на небе и их было даже больше чем надо а другие вот послушайте что рассказывают другие когда вода поднялась земля утонула и в новом мире вокруг была тьма в это время богиня тхакурани жила в Джумукпуре. у нее были сын и дочь Их тела сияли так ярко, что освещали все вокруг. Раджа Бхима послал Коршуна найти свет. Коршун полетел на восток, но там была тьма. Полетел на запад и тоже ничего не увидел. Север и юг тогда были погружены во тьму. Коршун долго кружился над землей и вдруг увидел сияние в Джумукпуре. Он спустился, сел на дерево и стал наблюдать. Перед домом играли девочка и мальчик. Когда они вошли в дом, снова вокруг стало темно. Коршун вернулся и рассказал обо всем Радже. Раджа отправился к Тхакурани и упал ей в ноги. «Что тебе нужно, человек?» — спросил его Тхакурани. «О, великая богиня, отдай мне своих детей». «Зачем они тебе?» — удивилась Тхакурани. Разве ты не знаешь? Весь мир погружен во мрак. Люди не видят света. Пусть дети осветят мир. Богиня задумалась. Но детей все же отдала. Ибо ради счастья всего мира она их не пожалела. Бахима забрал детей и пустил их на небо. Мальчик стал раджой дня, солнцем. А девочка стала ранней ночи, луной. День и ночь они теперь гуляют на небе, и люди всей земли не знают тьмы. Но есть у кхондов старики, которые утверждают, что Тхакурани здесь ни при чем. А луну и солнце сделала богиня Нерантали. А знаете, как появились звезды? Об этом тоже рассказывается целая история. Давно-давно в деревне Минигант жил кхонд по имени Гунмиди. Детей у него не было. Постепенно он состарился, а потом умер. Все жители собрались на погребальную церемонию. Надо сказать, что в те давние дни конды кремировали своих покойников, ставя их вертикально. Разожгли погребальный костер и поставили на него мертвого Гунмиди. А костер был на высокой горе Копритукли. Сначала у Гунмиди сгорели ноги, потом руки, а за ними начала гореть голова. От жара и огня череп лопнул, и мозги вместе с искрами брызнули в небо и зацепились там за облака. Когда люди увидели, что какие-то огоньки светятся в облаках, они закричали «Звезды! Звезды!». С тех пор покойников больше не кремируют в вертикальном положении, а искры погребального костра стали утренними и вечерними звездами. Легенды часто говорят правду. но нередко эта правда бывает скрыта в фантастическом вымысле. Ее искажают более поздние наслоения. Тем не менее, из всего, что рассказывают о себе кхонды, можно получить некоторое представление об их очень ранней истории. Богиня, создательница мира, богиня, создательница человека, богиня, давшая кхондам средства к существованию, все это свидетельствует о сильной традиции материнского рода, сохранившейся в легендах. но уже исчезнувшей из жизни самих кхондов. Племя кхондов патриархально, но о временах матриархата, ушедшего в прошлое, говорят легенды, мифы и сказания. Кхонды — одно из древнейших племен Индии. Оно принадлежит к дравидийской группе населения. В памяти народа удержали семена кхондов, которые положили начало племени. И среди этих имен первый стоит Нирантали, богиня и общая прародительница. После Нерантали появилась Парамугати, затем Уруренган, за ним Пенаренган, Берандару, Карадар, Карасан, Бурасан, потом Отесари и Атимеру, потом еще Тимодалий и Тимомеру. Берладаку и берломами Сарасика и Саранаринга, Тимаки и Нонрука, Кораньяка и Пхорике, Меренгера и Соменгуира. И если перечислять всех предков, то это займет семь дней и семь ночей. Слово «кхонд» или «конт» значит «житель гор». Так называли людей этого племени другие. А сами кхонты называют себя куи или куви. Куи – свободный, независимый. Язык их тоже куи. Кхонды занимают обширную территорию. Их можно найти в Орисе, Антхре, Бенгале, Матхе Прадеш. В Орисе около миллиона представителей этого племени. В дистрикте Карапутт, я встретилась с кхондами. Их около 272 тысяч. Все племя делится на три большие группы. Но деление это условно и связано прежде всего с местом жительства. Есть десия кхонды. Это жители низменностей и долин. Котия кхонды живут у подножия гор. Донгрия кхонды, гостем которых я была, Горцы – это наиболее отсталая и примитивная часть племени. Их район труднодоступен, и поэтому Донгре Кхонды сохранили многое из того, что исчезло у первых двух групп, вошедших в близкий контакт с современным миром. Несмотря на это деление, Кхонды считают себя единым племенем, имеющим общих предков и богов. Племя делится на роды или септы. Роды Кхондов тотемистичны. Выяснить систематически всю родовую организацию крайне трудно. У Дон хондов я обнаружила три рода – Джакасика, Сикоку и Вадака. Поскольку эти роды патриархальны и происхождение определяется по мужской линии, то деревни в основном соответствуют какому-нибудь одному или в крайнем случае двум родам. Так в деревне Курли живут представители Джакасика и Сикоку. А раньше жили только Джакасика. В деревне Камбеси обитает род Вадака, в деревне Тягуда – Джакасика, а в Манегуда – Вадака. Женщина, приходящая в дом мужа, берет имя его рода. Но в давние времена было иначе. Муж уходил в дом к жене, потом постепенно обычай стал меняться, и женщина была обязана уходить в род мужа. Но женщины еще долго сопротивлялись. Почему, вы думаете, гремит гром, когда появляется бог дождя Бхимсон и его жена Молния? А дело в том, что жена у Бхимсона, дама весьма своенравная и самостоятельная. Как только Бхимсон займется своей работой, начинает поливать дождем землю, молния сверкнет и сбежит в дом своей матери. Бхимсон ловит ее и бьет, и удары эти слышны на земле. Люди называют их громом, но, мол, неупрямо и не обращает внимания на побои. Как только Бхимсон отвернется, она снова бежит. И так все время, пока идет дождь. Она сбегает, он ее бьет. Не знаю, почему Богу не удалось справиться с женой. Но мужчины к Хонде это уже сделали. Их жены уже не бегут в дом матери, а покорно живут у своих мужей. Теперь основу рода составляет объединенная патриархальная семья. В нее входят отец, мать, женатые сыновья и неженатые дети. Отец считается главой семьи, ему принадлежит все имущество. После его смерти имущество делится поровну между сыновьями. Во главе рода стоит вождь. он же и жрец. В его руках сосредоточена власть гражданская и духовная. Этот вождь-жрец носит титул «Мандал». Должность мандала наследственная. Вождь должен разрешать все споры и конфликты, которые возникают в его роде. А в каждой деревне Дон Грекхондов есть свой жрец-вождь, который называется Джани. Пост этот тоже наследственный. Его обычно получает младший сын Джани. при каждом джане есть советник бесмаджи женщины по своему характеру и поведению резко отличаются от женщин племен где еще сохранился материнский род если вы приходите в деревню к хондов то женщины сразу прячутся и бывает очень трудно заставить их разговориться они редко покидают деревню одни Как правило, через джунгли женщины идут в сопровождении мужчин. Впереди женщина, а сзади охраняющий ее мужчина. Пользуясь определенным уважением, как мать, женщина, тем не менее, в делах племени участия не принимает. Советоваться с женщиной не обязательно. Важные вопросы в жизни племени решаются только мужчинами. У кондов не существует резкого разделения труда между женщинами и мужчинами. Они обычно трудятся как равные. Женщины работают на полях вместе со своими отцами, мужьями и братьями. Они участвуют даже в расчистке джунглей. Кроме этого, у них есть и свои обязанности – воспитание детей, ведение домашнего хозяйства, приготовление пищи. Многие женщины-кхонды конды очень хорошие рукодельницы. За вышиванием они проводят все свое свободное время. Поскольку в племени установились патриархальные отношения, то жизнь женщин уже связана рядом ограничений и запретов. В противоположность племенам, где сохраняется материнский род, женщины кхондов не имеют права вступать в близкие отношения с мужчинами до замужества. Но если случается, что девушка забеременеет, то мужчину подвергают штрафу. При повторении его заставляют жениться на этой девушке. Мужчина может иметь несколько жен, но брачная церемония совершается только с одной. Юноша женятся в возрасте от 18 лет до 21 года, девушки от 17 лет и тоже до 21 года. Брачные отношения внутри рода запрещены. Нельзя жениться также на девушке, которая принадлежит роду матери или роду матери-отца. Но если она из рода бабушки-матери, то в этом случае брачные отношения разрешаются. Нередко вопрос о женитьбе или замужестве решается родителями жениха и невесты. Нанеся взаимные визиты, родители того и другого могут прийти к соглашению. Но в то же время юноша сам имеет возможность выбрать себе невесту. Сделать это не так трудно, поскольку юноши и девушки часто бывают вместе. Они вместе работают, вместе танцуют и поют. В этих случаях не обязательно спрашивать согласие родителей. За невесту платят традиционный выкуп. Размеры выкупа различны. Они зависят и от местности, и от обычая. За невесту можно платить коровой, буйволом, зерном, одеждой и очень редко деньгами. Если у жениха нет возможности дать выкуп, он может отработать определенное время в доме родителей невесты. У кодов существует термин Карджоми. Карджоми – это юноша, поселившийся у будущего тестя, чтобы отработать за невесту. Брачная церемония кхондов очень интересна. Она свидетельствует о том, что когда-то у этого племени существовал обычай умыкания невесты. По дороге в деревню жениха между людьми, сопровождающими невесту, и родственниками жениха завязывается потасовка, которая приобретает нередко боевой характер. Мне не удалось быть свидетелем такой брачной церемонии, но в одном из справочников по дистрикту Ганджам я натолкнулась на ее описание. Вот что там сказано. «По дороге на границе деревни в процессе встречается с женихом и молодыми людьми его деревни. Они задрапированы с головы до ног в одеяло и куски ткани. Каждый вооружен длинной бамбуковой палкой. Молодые женщины из деревни невесты... сразу же нападают на группу жениха с палками, камнями и комьями земли. Молодые люди отражают атаку бамбуковыми палками. Эта борьба продолжается до тех пор, пока процессия не достигнет деревни, где бросание камней неизбежно прекращается. И дядя жениха хватает невесту и уносит ее в дом мужа. Это сражение не напоминает детскую игру. Иногда мужчины получают серьезные ранения. Друзья и родственники жениха могут только обороняться, но ни в коем случае не нападать, не отвечать на атаки женщин из группы невесты. Такие церемониальные сражения нередко принимают довольно большие масштабы. Однажды еще в колониальный период несколько английских чиновников, оказавшихся случайными свидетелями такой брачной церемонии, приняли ее за мятеж. После того, как невесту водворяют в дом жениха, в деревне убивают буйвола и свинью. устраивают пир в честь родственников невесты. На второй день сопровождающие невесты, получив подарок буйвола и кое-какие другие вещи, отбывают к себе в деревню. На третий день устраиваются танцы, в которых принимают участие многочисленные гости. Когда наступает четвертый день, все собираются в доме жениха. Невесту и жениха сажают рядом, и брат жениха произносит формулу заклинания. До тех пор, говорит он, пока девушка живет с нами, Пусть ее дети будут мужчинами и тиграми, но если она собьется с пути, пусть ее дети будут как змеи и обезьяны, и умрут, и будут убиты. После завершения церемонии женщина остается в доме мужа и отныне принадлежит ее роду. Мужчина вынимает из ушей две длинные шпильки, которые обычно знаменуют принадлежность к холостяцкому сословию. На рукоятку ножа, с которым мужчина к хонт не расстается, Надевают кольцо жены. Отдать нож — значит потерять жену. До женитьбы или до замужества младежь проводит ночи в специальных домах. Есть дома для девушек, есть для юношей. Нередко юноши приходят в такие дома к девушкам и остаются там на ночь. Они обмениваются подарками, бусами, кольцами, гребешками. Мне сказали, что близости между девушками и юношами в таких домах не бывает. За нравственностью девушек наблюдает одна из старых женщин, специально представленная для этой цели. Назначение этих домов мне не удалось выяснить. Очевидно, когда-то они имели тот же характер, что и дома для юношей у мудугаров Кэролы, но с исчезновением материнского рода их суть изменилась. В своем развитии этот своеобразный институт миновал и ту стадию, на которой находятся подобные дома у племени Бондо. У меня создалось впечатление что у кондов институт домов неженатой молодежи уже начинает отмирать развод в племени конду пока еще не представляет особой проблемы видимо традиции материнского рода в брачных отношениях еще окончательно не исчезли если женщина по каким либо причинам не хочет жить с мужем она должна заявить об этом на совете деревни как правило вопрос решается в пользу женщины разведенный получает в качестве возмещения убытков за счет общего фонда деревни, одну рупию и новую одежду. Она может свободно выйти замуж еще раз. В этом случае новый муж должен отдать первому положенный за жену выкуп. Если женщина не собирается после развода сразу замуж, она возвращается в семью своего отца и живет там. При этом общественное мнение еще не превращает ее в человека второго сорта, опозорившего себя неприличием развода. Водова тоже может вторично выйти замуж. Во многих случаях она выходит за младшего брата мужа, но ей предоставлена и свобода выбора, правда, ограниченная. Она может выйти за кого-либо другого, не связанного с семьей первого мужа. Однако ответственность за ее детей продолжают нести родственники первого мужа. Дети остаются в его роде, и мать не всегда может забрать их с собой. Власть главы семьи над потомками сына уже закреплена в племени довольно основательно. Донгрекхонды или лесные хонды – охотники и культиваторы. Они хорошо знают джунгли и всегда имеют при себе оружие. Это прежде всего традиционное холодное оружие – топоры на длинной рукоятке, ножи с широким стальным лезвием в форме полумесяца, короткие кинжалы, иногда луки со стрелами. Ружья — большая редкость у лесных кхонтов. С топорами и ножами они охотятся на диких кабанов, оленей, коз и так далее. Дичь часто служит основным питанием у кхонтов. Кхонды — мужественные люди и нередко вступают в единоборство с сильным и ловким хищником джунглей — тигром. В племени существует обычай. Если охотник ранен тигром, его изгоняют из племени. По представлениям кхондов, только трус может допустить, чтобы тигр напал на него. А если, например, тигр убивает кхонда, то позор падает на всю его семью. Поэтому подобные случаи тщательно скрываются пострадавшими. По законам племени трус не может называть себя кхондом. Но охота – это только побочный промысел. Основным занятием остается земледелие. В джунглях дистрикта Карапут – земли достаточно. Сюда еще не добрались ни плантаторы, ни чиновники лесного департамента. Каждый, кто хочет обрабатывать землю, может взять себе участок и расчистить его. Величина участка часто зависит от трудоспособности владельца его семьи. Только несколько лет назад в районе Дон Грекхондов был введен государственный налог на землю. Он варьируется в зависимости от качества земли от 3 до 6 рупий за акр в год. На крутых склонах гор в центре джунглей кондо разбили небольшие плантации фруктовых деревьев. Они выращивают манго, ананасы, мандарины, бананы, плоды хлебного дерева. Что касается зерновых культур, то здесь действует система подсечного земледелия. Сельскохозяйственный сезон у кондов начинается с месяца Чойтро, что приблизительно соответствует марту-апрелю. В это время они начинают готовить землю для культивации. Участки меняются каждые три года. Срубленные на участке деревья и кусты сжигают, и пепел служит удобрением. Потом землю вскапывают, при этом пользуются своего рода топором-мотыгой, который называется корики Когда поле готово, его засевают зернами баджры, сиара и раги. Рис – Лесные кхонды не выращивают, не позволяют природные условия. Еще до того, как всходы зерна окрепнут, на полях вновь вырастают кусты различных растений, и поэтому через два месяца их снова приходится вырубать. Когда появляются всходы, на полях строят хижины, где живет вся семья, и только один человек из нее обычно ходит в деревню. В течение этого времени к кхондам приходится охранять урожай от нашествия диких кабанов, оленей, обезьян, слонов. По ночам на полях бьет барабан, отпугивая зверей. Пока не созреет урожай, кхонды едят ананасы, манго, плоды хлебного дерева и рис, который им иногда удается получать через домбов торговцев. Рис, как правило, кхонды раньше выменивали на фрукты, и только в последнее время его стали покупать. К дождливому сезону фрукты сходят, и племя питается в основном кореньями. Съедобные коренья Пайрика, Даби, Джаракуна, Напа собирают в джунглях. Делать это очень трудно. По узким каменистым тропинкам бегут потоки воды. Глинистая почва горных склонов становится скользкой, и часто по ним нельзя пройти. Размытые дождями обрывистые кручи бывают крайне опасны для пешехода. Горные реки разливаются и преграждают путь в джунглях. Но коренье в это время года — основная пища, и поэтому у кхондов нет выбора, и приходится карабкаться по склонам гор, преодолевать бурные, сбивающие человека с ног потоки, пробираться ползком, цепляясь за мокрые стволы деревьев. В дополнение к кореньям охотники иногда приносят мясо диких кабанов, коз и крыс. Но кончается трудный, голодный, дождливый сезон, и кхонды начинают собирать урожай. Рабочий сезон длится с августа по февраль, так как различные зерновые созревают в разные сроки. В это время раги, сиар и баджра... составляют основу меню кхондов. До сих пор среди лесных кхондов сохранились традиции общинного земледелия. Земля в ряде случаев принадлежит всему роду или всей деревне, руководит работами и распоряжается земельным фондом вождь или старейшина. На нем лежит также и обязанность уплачивать налог правительству из общего родового или деревенского фонда. Однако традиции общинного земледелия начинают постепенно отживать. Все чаще и чаще главы отдельных семей требуют участок земли в собственное и безраздельное владение. Вопрос о выделении участка решается также вождем. Понятие частной собственности уже знакомы к хондам. Частная собственность на землю порождает определенную социально-экономическую дифференциацию в племени. Лучшие земли захватывают племенная верхушка, вожди родов и деревень. Используя пока еще находящиеся в их руках средства вне экономического принуждения, они заставляют соплеменников работать на своих землях. В полутора милях от Курли расположена небольшая деревенька Тиагуда. В ней всего пять домов, а число жителей не превышает 50 человек. Деревня тонет в мандариновых садах, которые разбиты тут же в джунглях. Самые крупные участки садов и полей принадлежат в Тиагуре вождю деревни Люду Джани Джакасика. Используя право вождя распределять и выделять землю, он, естественно, не обошел себя. Более того, будучи вождем и обладая административной властью, он заставляет жителей деревней обрабатывать и его сад, и его поля. За такого рода труд платы не полагается. Они должны уважать вождя и доказывать это делом, говорит людуджани Но почему они должны доказывать свое уважение к вам именно таким образом, поинтересовалась я. Я вождь, и от меня зависит, будет ли у них своя земля или нет. Я могу выделить им участок, а могу и не выделить. Все в моих руках. А почему у вас самого такой большой участок?» Спросил я. Люду Джани ухмыльнулся и самодовольно заметил. «Если я вождь, то вся земля деревни моя». «Я ею распоряжаюсь. Я еще немного себе взял. У других Джани участки побольше». «Отождествление общинной земли с моей...» Особенность, характерная и для других джани, не только для Люду Джакасика. Захват общинных земель племенной верхушкой и начинающаяся на этой основе эксплуатация соплеменников приведут, очевидно, в скором будущем к определенным социально-экономическим изменениям в племени. Уже и сейчас материальное положение джани или вождя отличается от остальных. Хижина Люду Джакасика, например, самая добротная во всей деревне, Семьи вождей не испытывают особого недостатка в пище, как это случается с рядовыми кхондами. Шерстяные одеяла защищают джани от пронзительного холода зимних вечеров и ночей. У остальных таких одеял нет. Нередко можно увидеть на джани серебряные и золотые украшения. Деревни лесных кхондов располагаются на небольших, расчищенных прямо в джунглях участках. Участок обычно выбирается неподалеку от источника или горной реки. Приземистые крытые соломы хижины сделаны из бамбука или дерева. Стены иногда обмазываются глиной. Хижины обычно выстраиваются в два ряда. Пространство между ними образует небольшую деревенскую площадь, на которой располагается место для жертвоприношений и дом для молодежи. Некоторые деревни обносятся общим плетнем. Хижины имеют два входа – спереди и сзади. Высота строения не более двух метров. Двухскатные крыши низко опускаются к земле, и нередко расстояние между концом крыши и землей не более 40 сантиметров. Низкие скаты крыши предохраняют хижину от холодного ветра, а в жаркие дни в их тени можно укрыться. Окон в хижинах нет. Каждая хижина или секция большой хижины Разделены на две или три маленькие темные комнаты размером от 8 до 12 квадратных метров. В первой комнате отгорожена небольшая кладовая, где хранят продовольственные припасы. Здесь же расположен очаг, на котором готовят пищу. Очаг этот иногда имеет форму низкой прямоугольной плиты и сложен из неотесанных камней, обмазанных глиной. В этой комнате спят дети. Во второй комнате, расположенной позади предыдущей, есть тоже очаг. Там обычно спят родители. И, наконец, в следующей размещается загон для домашних животных – свиней, коз и других. Домашняя утварь лесных кхондов крайне скудна и нередко состоит из нескольких глиняных горшков, двух-трех бамбуковых корзин и кусков ткани, в которой кхонды заворачиваются холодными зимними ночами. Антропологический тип кхондов близок к дравидийскому. Но среди них часто встречаются и ярко выраженные негроиды. Иногда также можно увидеть кхондов узконосых и тонкогубых, напоминающих ория. Мужчины носят набедренные повязки, украшенные спереди и сзади вышитыми фарточками. Вышивка всегда яркая и своеобразная. В ней превалируют Красные и розовые тона. Многочисленные браслеты, кольца, серги, шпильки, ожерелья — неотъемлемая часть туалета мужчин лесных кхондов. Кольца можно увидеть не только на их руках, но и в носу, причем нередко не менее трех. Как правило, уши кхондов проколоты во многих местах, по краю ушной раковины. И в каждую дырочку вдето кольцо. Мужчины племени — отявленные щеголи. Особенно тщательно сидят они за своей прической. Длинные волосы увязываются сзади в пучок, по всей линии лба выстригается короткая челка. Пучок Хонда служит своеобразным карманом. Он втыкает в него самокрутку из банановых листьев. Нож — аппарат для отбывания огня, похожий на небольшой снаряд, инструмент, напоминающий наши ножницы, которым он берет тлеющую хлопковидную массу из снаряда, чтобы прикурить или разжечь костер. Медная короткая трубка висит иногда на шнуре, привязанном к пучку. Пучок Хонды часто украшают несколькими цветными перьями. Мужчины Хонды хорошо сложены, с мускулистой, прекрасно развитой грудью и длинными стройными ногами. Среди них часто встречаются высокие. Женщины-конды среднего роста изящные и подвижные. Их одежда состоит из двух кусков вышитой ткани, одним из которых они прикрывают грудь, другим обматывают бедра в виде недлинной юбки. Некоторые из них носят сари, но это уже внешнее влияние. Они пользуются теми же украшениями, что и мужчины. В отличие от мужчин, женщины кроме ожерелья носят широкие металлические кольца, которые в несколько рядов украшают их грудь. Они также любят ножные украшения. На каждый палец ноги женщинам надевают по нескольку колец. Их щиколотки охватывают массивные металлические браслеты. Традиционный пышный пучок женской прически также служит вместилищем различных предметов. Пучок нередко украшается яркими цветами, сорванными в джунглях. Характер у лесных кхондов дружелюбный, мягкий и приветливый. Этнограф из Орисы Киран Баладеви. Наблюдая кхондов, так писал о них. «Кхонды очень просты, искренни и наивны. Они очень гостеприимны. Когда бы ни приехал гость, он должен быть накормлен и напоен, вне зависимости от того, беден или богат хозяин. Они здоровы». Крепкие, сильные, несмотря на их бедность, отсутствие питательной пищи и соответствующей одежды. Они веселые и не думают о будущем. В период сбора урожая, когда еды много, они потребляют ее без ограничения, а когда пищи не хватают, живут иногда впруглоть. Хонды мужественны в джунглях, но робкие и несмелые перед пришельцами. Мой собственный опыт подтвердил все то, о чем писала Киран Баладеви. Я знаю хорошо, что Кхонт поделится с гостем последним, хотя вначале и будет робок с незнакомым человеком. Моя постоянная резиденция была в деревне Курли. Оттуда я совершала радиальные походы в близлежащие деревни. Каждый раз, когда я уходила из Курли, меня сопровождал Джани деревни В дороге Джанни тщательно следил, чтобы я не оступалась, не попала в горный поток. Он всегда чутко прислушивался к подозрительному шуму в зарослях и держал на топор на длинной ручке. «Джанни», — однажды сказала я ему, — «почему ты все ходишь со мной в другие деревни? У тебя нет своих дел?» Джанни смутился и стал ковырять большим пальцем ноги землю, Потом он собрался с духом и выпалил: "Ты наш гость, понимаешь? Гость должен возвращаться в свою деревню. А если тебя переманят и оставят в другой деревне, что я скажу тогда нашим?" Когда мы приходили в соседние селения, Джанни с гордостью сообщал: "Она наш гость, живёт теперь в Курле". Молва о гости шла из деревни в деревню, и кхонды считали своей обязанностью прийти и пригласить меня к себе. А жители Курли ревниво следили за тем, чтобы мои визиты в соседние деревни не слишком затягивались. В последний день моего пребывания у лесных кхондов в Курли появился вождь дальней деревни Мандавали, Джакасика Мамеджани. Сначала он в нерешительности остановился посреди деревни. Курлицы, заподозрив неладное, быстро исчезли в хижинах. Мемеджани прошелся по Курли, но никого не встретил. «Эйо!» — крикнул Мемеджани. «Где гость?» В хижинах затаились и молчали. Я поспешила на выручку вождю Мандавали. «Я гость!» — сказала я ему. Широкоскуло лицо вождя растянуло приветливая открытая улыбка. «Здравствуй, мамуни!» При первых же словах, которыми мы обменялись с Мамеджани, вероломные курлицы покинули свои убежища и окружили нас. Но вождь их не замечал. Хитрость была слишком явной даже для Кхонда. «Ты посетила все деревни», — сказал Мамеджани, — «а в нашей не была. Я пришел пригласить тебя погостить у нас. Где твои вещи? Мы сейчас пойдем». Курлицы стали напряженно сопеть. «Спасибо за приглашение, маме Джани, но времени у меня уже нет, я не успею попасть в твою деревню». Курлицы заулыбались, к моим ногам положили два ананаса. Это была явная взятка за приверженность курли. Я оказалась в трудном положении. Мне очень не хотелось, чтобы в Мандавале подумали, что я ими пренебрегаю. Но выхода не было, и мне пришлось выслушать речь маме Джани, сопровождающуюся ехидными замечаниями и смешками курлицев. «Мамуни» — начал он. «Зачем я сюда пришел? Я пришел сюда, чтобы забрать тебя в свою деревню, а теперь я вижу, что ты не хочешь посмотреть наших детей. Ты отказываешься идти со мной. А я ведь пришел сюда не ради праздности или любопытства. Жители мандавали, пригласили тебя, и наши дети ждут тебя». Теперь Мамеджани смотрел на меня из-под лобья, и в его глазах застыла неприязнь. Вождь Мандавали был оскорблен, и только чувство обиды заставило его бросить мне тяжкое обвинение. «Ты не хочешь посмотреть на наших детей?» Даже курлицы на этой фразе замолкли и больше не нападали на Мамеджани. Они поняли, насколько все серьезно, были затронуты чувства к детям, но я была не в состоянии разрешить назревший конфликт. К детям кхонды относятся очень внимательно и очень трогательно. Я никогда не видела, чтобы лесные хонды кричали на детей или шлепали их. Все лучшее, что есть в семье, обычно дается детям. Дети очень привязаны к родителям и старательно помогают им в повседневном труде. В то же время жители деревни очень редко делают различия между своими детьми и детьми своих соседей. Дети принадлежат всей деревне, и каждый взрослый считает себя ответственным за них всех. Поэтому в деревне кхондов редко встретишь голодных детей. Если у родителей не хватает еды, детей обязательно накормят в другом доме. Если родители ребенка умерли или погибли, его возьмет на воспитание другая семья. И пока останется в живых хоть один взрослый кхонд, дети всего племени, не будут считаться сиротами. В большинстве своем дон-грекхонды честные и доверчивые. Они никогда не запирают дверей, ничего не прячут. Случаев воровства среди них почти нет. Хонды ревниво берегут от чужих свои тайны. Они тщательно охраняют священные для племени места. Место кремации покойников расположено за деревней Курли, в зарослях на берегу потока. Это небольшая тщательно расчищенная площадка. В центре площадки неотесанными камнями выложен круг. В нем лежат дрова. Это кремационный костер. Пепел после кремации смывают в поток. Однажды, когда я осматривала погребальное место, то увидела, что заметившие меня кхонды стали тревожно и взволнованно переговариваться между собой. Видимо, не все курлицы были согласны, чтобы гость видел их погребальное место. Кхонды сжигают покойников вместе с одеждой и украшениями. На следующий день на место сожжения кладут еду. для духа умершего. Родственники просят дух вести себя прилично, не превращаться в злого духа или тигра и не приходить в деревню, чтобы беспокоить живых. Если духу еда нравится, он становится покладистым и не причиняет беспокойства родственникам и их соседям. Через неделю после кремации выполняется ритуал очищения, во время которого приносят в жертву буйвола.